Глава 41. Конец путешествия. Я вижу тропу, как птицы свой непротаренный путь. Приду. Когда какой дорогой окружной пойду? Неважно, если Бог не спошлет свой град, или шаровую молнию, холодный дождь, или снег, когда-нибудь в назначенное время я приду. Он ведёт меня как птицу в этот добрый час. Роберт Браунинг, Парацельс. Зима продолжалась, и дни удлинялись, не принося с собой тех проблесков надежды, которые обычно возникают вместе с лучами февральского солнца. Миссис Торнтон перестала посещать их дом. Мистер Торнтон иногда заходил к ним, но виделся только с ее отцом и только в его кабинете. Мистер Хейл Общался с ним так же радушно, как прежде, из-за редкости встреч, находя их беседы более ценными и интересными. Из слов мистера Торнтона, которые Маргарет довелось услышать, она поняла, что причиной его редких визитов были не обида и раздражение. Его торговые дела, сильно осложнившиеся после забастовки, требовали больше внимания, чем прошлой зимой. Кроме того, Маргарет выяснила, что временами он расспрашивал о ней в прежней дружеской манере, не избегая, но и не выискивая тем, связанных с ее именем. Она была слишком подавлена, чтобы как-то приободрить отца. Их нынешней жизни, спокойной и скучной, предшествовал долгий период заботы и тревог. В этих душевных бурях ее ум утратил прежнюю гибкость. Она попыталась заняться обучением двух старших детей Бушера и вложила в это дело слишком много сил. Словосочетание «слишком много» было вполне уместно, потому что ее сердце, в конце концов, будто омертвело от утомительных и фактически никому не нужных усилий. Хотя Маргарет выполняла свои обязанности с присущим ей усердием, она не получала никакого удовольствия. Ее быт стал казаться еще более мрачным и невыносимым. Единственное, что у нее хорошо получалось, Возможно, из неосознанной почтительности это утешение и умиротворение отца. В каком бы настроении ни пребывал мистер Хейл, он неизменно находил в дочери верную сторонницу. Она старалась выполнять любые его желания. Конечно, они были скромными и часто сопровождались сомнениями и извинениями. Красивым в их реализации был только кроткий дух ее подчинения. В марте пришла весть о свадьбе Фредерика. Жених и невеста вместе написали им письмо. Долорес — на смеси испанского и английского, что было вполне естественно, а Фред, употребляя обороты и переставляя слова, что доказывало, насколько привычным стал для него родной язык невесты. Получив послание от Генри Ленокса, сообщавшего, как мало шансов было на его оправдание в трибунале, при полном отсутствии свидетелей, Фредерик отправил Маргарет довольно пылкое письмо, содержавшее его отречение от Англии. Он выражал готовность к смене национальности и заявлял, что больше не примет извинений от властей, даже если они будут предложены ему. Он решил навеки остаться в Испании. При первом прочтении все это показалось Маргарет неестественным и даже вызвало горькие слезы. Но поразмыслив, Она увидела в проявленной братом экспрессии лишь полное разочарование от краха его надежд. Она поняла, что им нужно быть терпеливыми, полагаясь на судьбу. В следующем письме Фредерик писал о будущем так радостно, словно напрочь забыла о прошлом. Она вновь оценила пользу безропотного терпения, чего пожелала и ему, отправив очередное послание. Милые, робкие девичьи письма Долорес начинали очаровывать мистера Хейла и Маргарет. Молодая испанка так старалась произвести благоприятное впечатление на английских родственников своего возлюбленного, что ее женское желание понравиться им проглядывало в каждом исправлении и в каждом витиеватом вензеле. К письму, в котором сообщалось о свадьбе, была приложена дорогая кружевная мантилья. Долорес сама выбрала ее для своей заловки которую Фредерик представил ей как образец красоты, ума и достоинства. После женитьбы общественное положение Фредерика оказалось намного выше, чем они ожидали. Торговая компания Барбуры и Ко» считалась одним из крупных испанских домов, и Фредерик теперь был ее младшим партнером. Маргарет радостно улыбнулась, а затем вздохнула, вспомнив свои старые тирады, направленные против торговли. Вот и ее брат, обращник рыцарского поведения, превратился в обычного коммерсанта. Но затем она восстала против собственных суждений, убеждая себя не сравнивать испанского коммерсанта с милтонским фабрикантом. К тому же, став торговцем или коммерсантом, Фредерик был очень счастлив. Судя по присланной мантилье, Долорес обладала изысканным вкусом. На этом витке хороших новостей Маргарет вернулась к прежней жизни. Весной мистер Хейл иногда переживал затруднения с дыханием, которые тревожили его. Маргарет не придавала им большого значения, так как приступы удушья быстро проходили. Тем не менее, желая улучшить самочувствие отца, она настойчиво советовала ему принять приглашение мистера Белла. Тот просил друга приехать к нему в апреле в Оксфорд. Приглашение распространялось и на Маргарет. Более того, мистер Белл написал отдельное письмо, в котором требовал ее приезда. Однако девушка хотела остаться дома. Маргарет мечтала освободиться от груза ответственности за самочувствие отца и просто отдохнуть душой и телом в той легкой праздности, которую она не могла позволить себе уже больше двух лет. Когда отец отправился на железнодорожную станцию, Маргарет почувствовала, каким огромным было бремя так долго, лежавшее на ее плечах. Ощущение свободы казалось удивительным и почти ошеломляющим. Никто не ожидал от нее напускного веселья или нарочито ободряющей заботы. Ей не нужно было обдумывать и планировать какие-то дела, которые касались больных людей. Маргарет могла лениться, молчать и забывать о мелочах. И что важнее всех других привилегий, она могла быть несчастной, если ей того хотелось. Долгие месяцы она хранила свои личные тревоги и желания в темном шкафу. И вот теперь, когда у нее появилось свободное время, она могла вытащить их из пыльного угла и поплакать над ними. Она могла изучать их природу, чтобы затем найти правильное решение для осуществления задуманных планов. Сколько раз Маргарет подумывала о том, чтобы наконец-то разобраться с этим грузом. Да, пришла пора заняться личными проблемами, рассмотреть их и провести необходимую работу. Поэтому она часами неподвижно сидела в гостиной с неослабевающей решимостью, проходя через горечь каждого воспоминания. Только однажды она заплакала на взрыд. Ее ужалила мысль о недоверии порожденным унизительной ложью теперь она с горечью вспоминала искушение которому поддалась ее планы относительно фредерика не исполнились ее обман превратился в мертвую насмешку в которой никогда не теплилась жизнь в свете последующих событий эта ложь оказалась презренной глупостью и еще раз подтвердила мудрость веры в бескомпромиссную правду в нервозном волнении Она неосознанно открыла книгу, которую ее отец оставил на столе. Строки, выхваченные быстрым взглядом, казалось, точно соответствовали ее нынешнему состоянию острого стыда. «Je ne pas reprendre mon cœur, sœur de aveugle, impudent, très et tendue et chose. Mais je voudrais le corriger par voie de compassion. Mon pauvre cœur, nous voilà tombés dans la fosse, laquelle nous avions tant résolu d'échapper. Ah, relevons-nous, écoutons-la pour jamais, réclamons la miséricorde de Dieu, et espérons en elle qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes, et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage, soyons sur nos gardes, Dieu nous aidera бесчестным, слепым, циничным, вероломным и не признающим Бога. Наоборот, мне хотелось бы исправиться и измениться, встав на путь сострадания. Сейчас же мое бедное сердце, мы сами оказались в западне, которую стремились избежать. Ах, поднимемся же и выберемся из неё. И снова, уповая на милосердие Господа, мы будем надеяться, что отныне оно поможет нам стать сильнее. «Вернёмся вновь на путь смирения, смелее же, и будем уповать на наших хранителей. Бог нам в помощь». Французский. «Путь смирения», — подумала Маргарет. «Именно этого мне и не хватает. Но мужайся, бедное сердце. С Божьей помощью мы вернемся назад и найдем утерянный путь». Она вскочила с кресла, решив сразу же заняться какой-нибудь работой, которую могла взять на себя. Она позвала Марту. Когда служанка быстро взбежала по лестнице и вошла в гостиную, Маргарет задумалась. Она давно подозревала, что за почтительными и услужливыми манерами девушки скрывается ее истинный характер. Марту было трудно вызвать на личный разговор, однако Маргарет удалось задеть ее душевную струну простым упоминанием имени уважаемой миссис Торнтон. Лицо служанки мгновенно посветлело, и с одобрением молодой хозяйки она рассказала длинную историю о том, как ее отец в молодости дружил с мужем миссис Торнтон. Более того, он даже оказал ему большую услугу, о которой Марта ничего не знала, потому что в ту пору была маленькой девочкой. Затем жизненные обстоятельства разлучили две семьи. Пока Марта росла и входила в зрелый возраст, Ее отец катился под горку, опускаясь все ниже и ниже по карьерной лестнице. Раньше он был клерком на складе, но в итоге превратился в безработного пьяницу. Мать умерла, и Марта с сестрой, по ее собственному выражению, были бы потеряны, если бы не миссис Торнтон, которая нашла бедняжек и позаботилась об их судьбе. «У меня был жар, и я умирала от слабости, но миссис Торнтон...» И, конечно, ее сын не успокоились, пока не перевезли нас в свой дом. Затем я долго лечилась в санатории у моря. Доктора говорили им, что моя болезнь была заразная, однако они не оставляли меня. Только мисс Фанни уехала погостить к той семье, в которую она скоро войдет после замужества. Она еще долго сторонилась меня, но все закончилось благополучно. Мисс Фанни собирается выйти замуж. Спросила Маргарет. Да. За богатого джентльмена. Только он намного старше ее. Его зовут Уотсон, и он владеет фабриками где-то за Хейли. Это очень выгодный брак, хотя же них совсем седой. После этих слов наступила продолжительная пауза, во время которой к Марти вернулась ее серьезность, а вместе с ней и привычная краткость ответов. Она почистила камин и спросила, к какому времени готовить чай. Потом она покинула комнату с таким же непроницаемым лицом, с каким вошла в гостиную. Маргарет вновь обругала себя за плохую привычку, которую недавно приобрела. Она пыталась образно представить каждое событие, связанное с мистером Торнтоном. Проанализировать, как оно влияло на него и нравились ли ему последствия происшедшего. На следующий день... Она провела занятия с детьми Бушера, затем совершила долгую прогулку по окрестным полям и, наконец, вернулась, чтобы пообщаться с Мэри Хиггинс. К ее удивлению, в доме был только Николас. Он только что вернулся с работы. Удлинившийся световой день ввел ее в заблуждение относительно времени. Судя по манерам и поведению, Хиггинс встал на путь смирения. Мужчина вел себя спокойно, и не стремился к самоутверждению, общаясь с другими людьми. «Значит, старый джентльмен решил отправиться в путешествие?» — спросил он. «Малыши уже сообщили мне. Да, дети все замечают. Иногда я думаю, что они дадут фору моим девочкам по сообразительности. Хотя, наверное, неправильно так говорить, потому что Бесс теперь в могиле. все таки для путешествий лучше всего подходит лето. «По погоде я имею в виду. Знаешь, мой хозяин, как мне кажется, витает в каком-то своем мире». «И по этой причине вы так рано ушли с работы сегодня?» — невинным тоном спросила Маргарет. «Ты ничего не знаешь о фабричной жизни», — презрительно ответил Хиггинс. «Я не двуличный человек, с одним лицом для хозяина и с другим для его спины. Прежде чем уходить с работы, мы считаем удары часов на городской башне». Твой Торнтон знает толк классовой борьбе, и жульничать с ним не стоит. Ты помогла мне устроиться на его фабрику, и я благодарен тебе за это. Как показало время, у Торнтона неплохое производство. Эй, паренек, встань и расскажи свою речевку, мисс Маргарет. Так правильно, раздвинь ноги на ширину шага и вытяни правую руку как оратор. Раз, остановись, два, подожди, три, приготовься четыре, уходи». Маленький мальчик повторил гимн методистов, смысл которого он вряд ли понимал. Но он уловил ритм стихотворения и выразительно повторил слова, как настоящий член парламента. Когда Маргарет поаплодировала малышу, Николас подозвал другого мальчика, а затем еще одного. К своему удивлению, она заметила, что он теперь проявляет интерес к религиозным строфам, которые прежде — напрочь отвергал. Она вернулась домой к обычному времени для чаепития. Девушке было приятно, что никто не ждал ее в гостиной, и она не должна была с тревогой думать о том, в каком настроении находится ее отец, в мрачном или весёлом. После чаепития Маргарет решила проверить большую кипу старых писем и выбрать из них те, которые можно было уничтожить. Среди писем она нашла 4-5 посланий от мистера Генри Ленокса. Они были связаны с делом Фредерика, поэтому она тщательно перечитала их, желая удостовериться, какими были шансы на оправдание брата. Но когда она закончила последнее письмо и взвесила все «за» и «против», ее внимание привлёк стиль изложения, открывавший некоторые черты его характера. Несмотря на официальный слог мистера Ленокса, Маргарет отметила, что он не забывал своего отношения к ней, каким бы интересом ни руководствовался в данной переписке. Письма, безусловно, были умными, но ей не хватало в них доброжелательности и душевности. Она решила сохранить эту важную корреспонденцию и отложила письма адвоката в сторону. Покончив с делом, Маргарет погрузилась в размышления. Уже который раз за вечер Она с грустью вспоминала об отсутствовавшем отце. Она укоряла себя за то, что воспринимала свое уединение и, соответственно, его отсутствие, как облегчение. Однако два прошлых дня не только подарили ей светлые надежды, но и наделили новой силой. Планы, за которые она раньше боялась браться, теперь казались сплошным удовольствием. Меланхолические шоры спали с ее глаз, и она увидела свою ситуацию в истинном свете. Если мистер Торнтон восстановит их дружеские отношения, нет, если он будет приходить время от времени к отцу, как в прежние дни, пусть она даже не будет видеться с ним, курс ее будущей жизни, хотя, возможно, и не столь радостный в перспективе, вновь станет ясным и ровным. Она вздохнула и поднялась, чтобы отправиться спать. Несмотря на прочитанный отрывок из одного шага достаточно для меня, несмотря на молитву, посвящённую отцу, ее сердце томилось от беспокойства и печали. В тот апрельский вечер мистер Хейл тоже думал о Маргарет, так же настойчиво, как и дочь о нем. Он устал посещать старых друзей и прежние знакомые места. И он явно преувеличивал, полагая, что из-за его изменившихся убеждений друзья будут относиться к нему предвзято. Некоторые из них действительно были шокированы, огорчены и даже возмущены его переходом к абстрактному мировоззрению. Но увидев человека, когда-то любимого ими, они тут же забывали о разнице убеждений или только вспоминали о ней, дабы придать своим манерам еще больше деликатности и нежности. Мистер Хейл, Был известен немногим, он учился в одном из небольших колледжей и все время оставался скромным и необщительным студентом. Однако те, кто в юности проникся его утонченностью мыслей и чувств, скрытых за нерешительностью и молчанием, воспринимали мистера Хейла с любовью и покровительственной добротой, которую они обычно демонстрировали женщинам. Возобновление этой симпатии после стольких лет — и больших перемен ошеломило его больше, чем возможные проявления грубости и неодобрения, которых он поначалу ожидал. «Боюсь, что мы перестарались», — сказал мистер Белл. «Теперь ты будешь сожалеть, что так долго жил в условиях милтонского климата». «Я устал», — ответил мистер Хейл. «И виной тому не грязный милтонский воздух, а мои 55 лет». Именно они являются причиной упадка моих сил. Чушь, мне почти 60, однако я полон сил как телесных, так и умственных. И больше не говори мне об этом, 55. Ты совсем еще мальчишка. Мистер Хейл покачал головой. Последние годы сломили мой дух. Помолчав минуту, он поерзал на сиденье роскошного кресла, в котором полу лежал, выпрямился и сказал дрожащим голосом, Бел, ты же не думаешь, что я поступил бы иначе, если бы обладал даром предвидения? Даже если бы мне было известно, к чему приведет моя перемена взглядов и отказ от должности, я все равно отверг бы ту веру и церковь, которым служил. Думаю, если бы меня оповестили о том, как мучительно будет страдать моя любимая жена», я поступил бы так же и оставил службу. Но я спланировал бы свои действия лучше и мудрее для пользы моей семьи, хотя вряд ли Бог наделил бы меня большей мудростью и силой. Он снова занял прежнюю позу. Мистер Был прокашлялся и рассудительно ответил. «Бог дал тебе силы для выполнения дел, подсказанных твоей совестью». Я не думаю, что мы нуждаемся в большей мудрости и силе. Вот, например, у меня мало светлых идей, однако многие авторы говорят обо мне в своих книгах как о мудром человеке с независимым характером. Представь, они считают меня умницей. Любой идиот, который подчиняется собственным правилам, пусть даже они относятся только к тому, как вытирать ботинки от дверной коврик, мудрее и сильнее меня. «Какие же простаки все эти люди!» Наступила долгая пауза. Наконец мистер Хейл продолжил свою мысль. «Я хотел бы поговорить о Маргарет». «О Маргарет? И что за вопрос?» «Если я умру, чушь. Я часто думаю, что станет с ней. Надеюсь, Ленокс и предложит Маргарет переехать к ним. Они должны позвать ее к себе». Сестра моей жены любила ее как родную дочь. Вот только она забывает о тех, кого не видит рядом. Это общий недостаток. Что за люди эти Леноксы? Капитан показался мне симпатичным, многословным и приятным человеком. Его жена Эдит — красивая и избалованная женщина. Маргарет любит ее всем сердцем, а Эдит — так, как может любить. Знаешь, Хейл, Мне очень понравилась твоя дочь. Я говорил тебе уже об этом. Она моя крестница, и я, разумеется, всегда интересовался ее успехами. Но погостив у вас, Милтони, я стал ее рабом. Мне, старику, хочется следовать за колесницей императрицы. Она выглядела так величественно и безмятежно, как воительница, которая сражается и уже предчувствует победу. Хотя на ее лице были заметны следы былых и нынешних тревог. Одним словом, мое имущество и накопление будут к ее услугам, если они потребуются ей. А когда я умру, то хочет она того или нет, мое состояние достанется ей в наследство. Кроме того, я буду свидетелем на ее свадьбе, несмотря на свои 60 лет и подагру. Серьезно, дружище, отныне твоя дочь станет главной заботой в моей жизни, и я буду помогать ей осуществлять все чаяния ее ума и сердца. Не беспокойся, я не собираюсь докучать ей. И кому как не мне знать о старости. Нужно просто иногда заботиться о себе, и тогда все будет в порядке. Но ты, Хейл, переживешь меня на много-много лет. Ты тощий, а худые люди всегда обманывают смерть. Это мы, дородные румяные парни, уходим первыми из бренного мира. Если бы мистер Белл имел пророческий дар, он понял бы, что факел жизни уже угасает, и ангел с мрачным спокойным лицом стоит у порога, маня его друга. Тем вечером мистер Хейл лёг в постель и больше не поднялся с нее. Слуга, вошедший утром в его комнату, не получил ответа на свои вопросы. Он подошел к кровати и увидел белое, спокойное лицо, отмеченное печатью смерти. Поза умершего казалась исключительно естественной. В ней не было ни боли, ни борьбы. Очевидно, сердце остановилось во сне. Мистер Белл был ошеломлен. Он пришел в себя только когда рассердился на неуместное предположение слуги. Коронерское расследование? Неужели ты думаешь, что это я отравил его? Доктор Форбс сказал, что это результат сердечной болезни. Бедняга Хейл. Он преждевременно износил свое нежное сердце. Мой бедный старый друг. Недаром он завел речь о своей дочери. Олис чтобы через пять минут мой саквояж был собран. Решение принято. Собери, я сказал. «Мне нужно успеть на следующий поезд, отправляющийся в Милтон». Саквояж был собран, кэп заказан. Мистер Белл прибыл на вокзал через 20 минут после принятия решения. Лондонский поезд с гудком подъехал к станции, сдал назад на несколько ярдов, после чего нетерпеливый проводник попросил мистера Белла занять свое место. Тот опустился на сиденье и, закрыв глаза, Попытался понять, как человек, еще вчера живой, мог оказаться ныне мертвым. Когда скупые слезы сорвались с седых ресниц и покатились по щекам, он открыл глаза и снова постарался выглядеть невозмутимым и бодрым. Нет, мистер Белл не собирался рыдать на виду у толпы незнакомцев. Впрочем, толпы незнакомцев не было. В вагоне находился только еще один мужчина, сидевший чуть поодаль, на той же стороне от прохода. Взглянув на него из-под лобья, мистер Белл озабоченно подумал, мог ли этот человек наблюдать вспышку его эмоций. За развернутой газетой «Таймс» он узнал мистера Торнтона. «Торнтон, это вы?» — спросил он и торопливо пересел к нему на соседнее сиденье. Он неистово пожал руку мистера Торнтона, затем отдернул ладонь, чтобы вытереть набежавшие слезы в последний раз он видел мистера торнтона в компании мистера хейла я еду в милтон с печальной миссией придется огорчить дочь хейла скорбной новостью о внезапной смерти ее отца смерти ее отца мистер хейл умер да я продолжаю повторять хейл умер но ощущаю себя так будто нахожусь в кошмарном сне однако он действительно умер вчера вечером Отправился спать здоровым, а этим утром, когда мой слуга попытался разбудить его, он оказался хладным трупом. Где он умер? Я не понимаю. В Оксфорде. Хейл приехал погостить у меня. Он не был в Оксфорде 17 лет. И нашел там свою смерть. Около четверти часа никто из них не произнес ни слова. Затем мистер Торнтон спросил. А она и тут же замолчал. «Вы имеете в виду Маргарет? Я еду к ней с этой вестью». Бедняжка. Он вспоминал о ней прошлым вечером. Великий бог только прошлым вечером, и как он неизмеримо далек теперь. Но ради Хейла я позабочусь о Маргарет, приму ее как свою дочь. Прошлым вечером я так и сказал ему, что она живет в моем сердце. А теперь они будут оба там мистер Торнтон сделал две бесплодные попытки произнести какую-то фразу. Затем он выдавил из себя короткий вопрос. Что теперь ожидает ее? «Я думаю, она получит приглашение от двух семей. Представителем первой являюсь я сам. Мне очень хочется обрести такую компаньонку. Я согласился бы на все лишь бы счастливо прожить остаток лет вместе с Маргарет, которая стала бы мне дочерью». Ну, а второе семейство — это Леноксы. «Кто они?» — с внезапным любопытством спросил мистер Торнтон. «Милые люди из Лондона, которые, вероятно, думают, что имеют больше прав на Маргарет. Капитан Ленокс женат на ее кузине, девушке, с которой росла мисс Хейл. Очень хорошие люди, должен сказать. Главой семьи является миссис Шоу. Она приходится Маргарет тетей, вдова». Поэтому здесь для меня открытая дорога. Я могу предложить этой достойной леди руку и сердце, хотя это крайнее средство. И еще имеется брат. Какой брат? Брат тети? Нет. Речь идет о более умном Леноксе. Вы должны понять, что капитан немного глуповат. Его брат, молодой адвокат, давно уже неравнодушен к Маргарет. Насколько мне известно, он заглядывается на нее лет пять, если не больше. Так мне рассказывал один его приятель. Раньше этого Генри Ленокса удерживала только отсутствие богатого преданного у Маргарет. Но теперь этот вопрос будет улажен». «Каким образом?» — спросил мистер Торнтон. Его любопытство было настолько сильным, что он даже не осознавал неуместности своего вопроса. «После того, как я умру...» «Маргарет унаследует все мое состояние. И если этот Генри Ленокс хотя бы наполовину так хорош, как о нем говорят, и главное, нравится ей, отлично. Через этот брак я войду в их семью как добрый дядя-благодетель. Честно говоря, мне страшно, что тётя Шоу соблазнит меня в минуту моей слабости». Оба джентльмена не стали смеяться над этой шуткой. Они были не в том настроении. Юмор первого не замечался вторым. Мистер Белл присвистнул, издав звук, похожий на долгий шипящий вдох, и, не находя себе покоя, пересел ближе к окну. Мистер Торнтон сидел неподвижно. Его взгляд застыл на одном абзаце в газете, которую он приподнял, чтобы дать себе возможность подумать. «А вы откуда едете?» — через некоторое время поинтересовался мистер Белл. «Из Гавра». Ездил туда в надежде выяснить секрет большого скачка цен на хлопок. Эх, хлопок, продажи и дым. Новые, хорошо настроенные машины, ленивые, необразованные рабочие. Бедный старина Хейл. Если бы вы только знали, что он потерял, уехав из Хелстона. Вы вообще слышали о Нью-Форесте? «Да», — кратко ответил его собеседник. Тогда вы можете понять всю разницу между тем Южным краем и Милтоном. А где вы там бывали? Вам доводилось заезжать в Хелстон? Маленький живописный поселок, похожий на деревни Оденвальда. Так вы бывали в Хелстоне? Я уже все понял. Для него было большой переменой оставить Хелстон и приехать Милтон. Торнтон решительно поднял газету, словно хотел избежать дальнейшей беседы. Мистер Белл был вынужден вернуться к прежним размышлениям о том, как он будет преподносить столь печальную новость. Маргарет подошла к окну именно в тот момент, когда он выходил из экипажа. Она интуитивно догадалась о причине его появления. Девушка застыла посреди комнаты, словно что-то удерживало ее от порыва возбежать вниз по лестнице. И это же странное оцепенение казалось, превратила ее в камень. Настолько неподвижной она была. Не говорите ничего. Я все поняла по вашему лицу. Вы бы послали письмо. Будь он жив, вы не оставили бы его. Ах, папа. Мой папа.